597. Декабрь, 1. Когда все слова сказаны, остаётся лишь применить их на деле. А если применение всё-таки не последует? Что ж тогда? Тогда остаётся или расписаться в собственной несостоятельности, или же с новой силой, зубы сопив, снова и снова пытаться утверждать под ногами ускользающую почву. Не может твердо стоять на ногах человек, жизнью своею, действиями своими, мыслями своими, не подтвердивший того, во что верит, и не спечатлевший слова завета рукою и ногою своею, ногою идя по пути, рукою применяя их в жизни. И это возможно всегда, ибо что-то как-то и где-то можно всегда применить. То есть нет таких условий, в которых нельзя было бы приложить в действие какие-либо качества и указания учителя. Учение написано так, что оно отвечает на все вопросы выходящего сознания. В каждый данный момент какое-то качество наиболее близко, и вот и следует применять. Будет ошибкой печалиться и падать духом, потому что явно какая-то слабость или попустительство Ошибки возможны всегда, но даже ошибаясь в одном можно уверенно укреплять что-то другое. Если при двух охромавших качествах 22 других укрепляются и растут, то двум охромавшим тоже придётся потянуться. Если испугавшийся ученик будет яро усилить любовь и устремление к учителю, то хотя и не прямо, а косвенно, но страх будет побеждён. По этому же принципу можно действовать и во всем остальном, не смущаясь ни ошибками, ни слабостями, ни недостатками своими. Вперед надо двигаться при всех условиях, и линия наименьшего сопротивления, и движение по ней поможет преодолеть и линию наибольшего. Поэтому не отчаиваться нужно и не складывать оружие, но утверждать любое звучащее качество, и в утверждении этом сил найти для восхождения непрерываемого. Многие, споткнувшиеся на чем-то, в отчаянии садятся при дороге, бия себя в грудь, в то время как именно в такие моменты нужно движение, не останавливающееся. Остановиться легко, а потом начать и пятиться назад. Нельзя падать духом. Другие свои лучшие качества на помощь призовите, и тверд будет шаг ваш.